Глава седьмая. Джона. Я провел Кейси через парковку к своему грузовику, маленькому голубому пикапу, заполненному картонными коробками. Я придержал для нее пассажирскую дверь, что, оказалось, поразило ее. Этот ланч вне дома меня смутил. Не соответствовал моему распорядку при всем желании. Но Кейси явно не спешила возвращаться в свою группу. После той катастрофы, которую она устроила в клубе, остаться со мной было решением, продиктованным инстинктом самосохранения. Я сел за руль, и мой взгляд снова упал на бедра девушки. Полосу гладкой кожи между ее сапогами и почти несуществующей мини-юбкой. Часть красочной татуировки виднелась на ее бедре, и желание увидеть татуировку целиком было до смешного сильным. Кейси была привлекательной. На самом деле, больше, чем привлекательной. Она была прекрасна. Ну и что с того? Она больше подходила Тео со своими обесцвеченными волосами, кожаным нарядом и татуировками. Я снова перевел взгляд на ее бедра. Сколько времени прошло с тех пор, когда я в последний раз прикасался к девушке? Один год, четыре месяца, тринадцать дней и восемнадцать часов. Я усмехнулся своему внутреннему математику, хотя мои подсчеты, вероятно, были предельно точны. Последняя девушка, с которой я был... Моя бывшая подруга Одри. А потом я заболел. «А что это за коробки в багажнике?» — спросила Кейси, отрывая меня от этих мыслей. «Ты переезжаешь?» «Нет, в них стекло», — сказал я, радуясь, что меня отвлекли. «Старые бутылки и банки, которые я расплавляю, чтобы сделать из них свои работы. Завтра я отвезу их в горячий цех». «Значит, горячий цех — это всего лишь то место, где вы выдуваете стекло?» Кейси хмыкнула. Я поднял бровь, глядя на нее. «Знаю, знаю. Мне 22, но у меня чувство юмора 14-летнего подростка». Она повернулась в своем кресле ко мне. «И как ты это делаешь?» «Что делаю?» «Поднимаешь только одну бровь. Я всегда хотела научиться». Я пожал плечами. Даже не знаю, просто могу. Сделай это снова. Зачем? Потому что это круто. Я выгнул бровь, глядя на нее. Неужели? Она рассмеялась и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Широкая улыбка не сходила с ее губ, пока она смотрела, как за окном проносится Лас-Вегас. Даже видя только ее профиль, я мог сказать, что ее улыбка была потрясающей. — Так над чем же ты работаешь? — спросила она через мгновение. — В горячем цехе. — Ну, я работаю над выставкой для местной галереи. Она открывается в октябре. В смысле, выставка, не галерея. — Спокойно, Флетчер. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я говорил с незнакомым человеком о выставке. И я сократил круг осведомленных до трех друзей моей семьи и куратора галереи. До Кейси я не понимал, насколько это небольшое число. «Ты будешь продавать свое стекло на этой выставке?» спросила Кейси. «Ну, те красивые пресс-папье». «Да, у меня будут маленькие работы для продажи» но основной акцент будет сделан на крупной инсталляции. Она начала задавать еще вопрос, когда я загнал грузовик на стоянку Маллигана, маленькой семейной забегаловки. Было почти три часа дня. Обеденный перерыв закончился. Можно было припарковаться без проблем. Я выбрал место возле двери. «Это же в шаге от твоего дома», — сказала она. Мы могли бы дойти пешком. «В такую жару?» — сказал я и выключил двигатель. «Аргумент. Жара просто ужасная. Я не знаю, как вы, жители пустыни, справляетесь». Я распахнул перед ней дверь закусочной, снова удивив ее. Она улыбнулась, и я потерял на миг возможность мыслить. «Я родился и вырос в пустыне», — сказал я. «Уже привык». Но некоторые люди не выдерживают этого. «Слабаки и нытики, все до единого!» Кейси фыркнула и легонько ткнула меня локтем в бок, когда проходила мимо. Она вздохнула с облегчением, когда мы зашли в кондиционированное помещение. Я бросил на нее понимающий взгляд. «О, прекрасно! Я слабачка!» — засмеялась она. «Найди нам столик, умник!» пока я схожу в туалет». Я усмехнулся, направляясь к стойке администратора. Было легко находиться рядом с этой девушкой, и казалось, что она ощущала себя со мной так же, как будто мы знали друг друга уже несколько лет, а не часов. Меня встретила официантка. «Сколько вас будет?» «Двое» сказал я и тут же почувствовал боль в области солнечного сплетения. Я слышал, что если человеку можно отрезать конечность, он будет чувствовать боль из-за ее отсутствия. Я не скучал по Удре, моей бывшей девушке. Она ушла от меня сразу после операции по пересадке. Мы планировали совместную жизнь. Но когда вирус разрушил мое сердце и почти забрал жизнь, Наши планы также разрушились, а отношения умерли. Одри не могла смириться с болезнью, больницами, призрачным присутствием смерти, нависшим надо мной, пока не поступил звонок о наличии донорского сердца. Она ушла прежде, чем я успела выйти из-под наркоза. Тео никогда бы не простил ее за то, что она ушла. Но я быстро смог ее забыть даже несмотря на то, что мы были вместе три года. Больно, что она исчезла из моей жизни. Но со временем, конечно, должно было стать легче. И я простил ей, что она ушла, чтобы найти кого-то другого, кого-то здорового, в кого она могла бы безумно влюбиться и построить настоящую жизнь. И не скучал по ней. И все же, отвечая на безобидный вопрос официантки, Я понял, что скучал по нам двоим. Быть частью пары, придерживать для кого-то дверь, просить столик на двоих, шутить, поддразнить, быть чьим-то умником. Мой маленький круг близких теперь не включал подругу и никогда больше не будет. Я думал, что смирился, но какая-то часть меня... Похороненная глубоко внутри, говорила иначе. Я опустился на диванчик и взял меню, чтобы отвлечься от мыслей, в которые не хотел погружаться. В Малигане был типичный деревенский завтрак, который подавался весь день, и разнообразные гамбургеры, и бутерброды на обед. К сожалению, более половины блюд были мне строго запрещены. Кейси плюхнулась на сиденье напротив меня, освеженная и энергичная. Я старался не думать, что она надела мою футболку, как иногда делают девушки с одеждой своих парней. Официантка поставила на стол две бутылки воды. Кофе? Да, пожалуйста, сказала Кейси. Срочно. Мне кофе без кофеина, сказал я. Официантка отошла и Кейси бросила на меня странный взгляд. «Без кофеина?» «Мне нельзя кофеин». «Это трагедия». Она наклонилась над столом. «Ты же знаешь, что говорят о кофе без кофеина. Для него есть время и место. Никогда и мусорка». Я засмеялся вместе с ней. «Мне придется запомнить это». Кейси изучила меню. «Я так голодна! Могу съесть все, что угодно. Что насчет тебя? Что ты собираешься заказать?» «Подожди!» Она бросила меню на стол. «А что тебе можно?» «Пока не могу сказать точно. Мои возможности ограничены». «Из-за твоей диеты?» «Да». «Черт возьми, Джона, зачем ты привел меня сюда?» Она махнула рукой на меню. «Тут же сплошной жир!» Я рассмеялся и взмахнул руками вверх в ответ на ее внезапную вспышку. «Воу, полегче! Я что-нибудь найду!» Она прикусила губу. «Да, но мы пришли сюда ради тебя. Здесь идеальная еда с похмелья. Часто забегал сюда с друзьями, когда учился в университете Лас-Вегаса. Я постучал пальцем, по уголку ее меню. «Заказывай то, что хочешь. Все в порядке, клянусь». Она все еще смотрела с сомнением, когда официантка вернулась с нашим кофе, положив оранжевую салфетку с надписью «Без кофеина» под мою кружку. «Ты готова сделать заказ, дорогая?» Кейси закусила губу. «Заказывай», — сказал я ей. «Если только ты не хочешь, чтобы мы вернулись ко мне», и разделили немного постной еды. «Ну, в таком случае...» Кэси повернулась к официантке и сказала низким голосом. «Да, очень хорошо. Я буду кровавую Мэри и сэндвич со стейком». Официантка бросила на нее взгляд, и я нахмурился из-за кровавой Мэри. Кейси сверкнула глазами, глядя в пространство между нами. Это из Флетча, из кино. Она откнула в меня пальцем. Ты, Джона Флетчер, хочешь сказать мне, что не видел величайшего фильма всех времен Чеви Чейза? Извини, я пропустил его, сказал я. Это классика, сказала Кейси. У меня пунктик насчет фильмов восьмидесятых. Официантка демонстративно закашляла. У меня тоже милая, но у меня нет ни бутербродов со стейком, ни кровавой Мэри. Кейси заказала чизбургер и картошку фри, а я салат-коп без бекона и пшеничный тост без масла. Когда официантка отошла, Кейси покачала головой. Без бекона? Единственная хорошая вещь. Салатикоп – коп? Это бекон!» Я пожал плечами. «Его нет в списке разрешенных продуктов!» «Это отстой! Что еще ты не можешь есть? Красное мясо, шоколад, соль!» Киси чуть не поперхнулась кофе. «Вау, вау, вау! Никакого шоколада?» «Я больше скучаю по соли», — сказал я. «И маслу». Ничего жирного, ничего вкусного. Я сухо рассмеялся. Короче говоря, мне нельзя есть ничего, что вот так любят другие. Кейси покачала головой. Не представляю, как ты держишься. Не то чтобы у меня был выбор, а есть вещи и похуже. Я пытаюсь представить себе нечто худшее, чем невозможность есть шоколад. Она замерла. Потом поставила кружку с кофе. Ее улыбка исчезла. «О, Боже! Это ужасно, говорить такое человеку с больным сердцем. Извини, я часто так делаю. Просто выбалтываю все, что приходит в голову. Эй, все в порядке. Еще я больше не могу употреблять наркотики. Но это оказалось благословением. Теперь я могу скопить какие-то деньги». Ее смущение заменила улыбка. «Да, по-моему, ты похож на наркомана». «Тот еще, К счастью, бывший». Кейси расслабилась и откинулась на спинку заднего сидения. «Значит, ты учился в университете Лас-Вегаса? Там ты изучал промышленное искусство? Да, мы с братом изучали там искусство. А потом Карнеги Мелланд?» Я отхлебнул кофе. «Ты задаешь слишком много вопросов. У тебя много фотографий и дипломов на стене. Прежде чем я решила охладиться в твоем холодильнике, у меня было немного времени». Я поставил чашку на стол, чтобы не расплескать кофе. «Такое не каждый день услышишь». «Это в моем стиле», — сказала Кейси с печальной улыбкой. Как будто это была старая шутка, которую она устала слушать. Но она отбросила ее в сторону. Карнеги Меллон. где это? Пенсильвания. Поговорим о погодном шоке. В первую зиму, когда я был там, я хотел впасть в спячку. Слабак, сказала она, делая глоток кофе. Ну. От одного найти ка перейдем к другому. На восточном побережье погода тоже слишком странная для меня. Я родилась и выросла в Сан-Диего, где, если идет дождь, люди сходят с ума. Официантка принесла нашу еду. Я никогда не позволял никому есть диетическую еду, если они находились около меня. Но запах, исходящий от тарелки Кейси, обволакивал насыщенный мясной жареный. Я посмотрел на свой салат, который ничем не пах. И попробовал немного, в основном ради Кейси. «Значит, в октябре у тебя открывается выставка?» — спросила Кейси, промокнув рот салфеткой. «Очень жаль, что меня не будет рядом. Хотелось бы увидеть это. Я буду в туре в течение, наверное, следующего миллиона лет». «Миллион лет?» — это долгий тур. Надеюсь, вы любите путешествовать. Она пожала плечами. Эх, все не так хорошо, как кажется. Не так? Звучит неблагодарно. Большинство музыкантов отдали бы свою правую грудь, чтобы подписать контракт с лейблом и отправиться в тур по нескольким городам, верно? Поскольку у меня нет груди, я не могу сказать наверняка. — заметил я с усмешкой. — Но по моим профессиональным наблюдениям, как твой водитель, могу сказать, что не похоже, что ты хорошо проводишь время. Она подняла глаза к потолку. — Что же меня выдало? — Разгромленная концертная площадка или то, что я свалилась в обморок и блевала в твоем лимузине? — Все это. Она улыбнулась. Я. Скучаю по честной музыке, безо всякой театральности, понимаешь? Раньше я любила просто сидеть с гитарой и сочинять песни, подбирать риф или искать нужную мелодию, а потом писать тексты. Ты изучала музыку в Сан-Диего? Нет, я вообще не училась в колледже, — сказала она. Ну, я играла с детства. Моя бабушка подарила мне гитару, когда мне было 10 лет. Я любила играть, но больше всего мне нравилось писать песни. Гитара была способом облачить мои слова в мелодию. Вообще, это могло быть что угодно — пианино, барабаны. Я просто хотела писать и петь. «Ты еще и поешь? «Теперь только подпеваю», — сказала она, стараясь не встречаться со мной взглядом. «И я больше не пишу свои собственные песни. Просто материал для группы». «Почему же?» Она рассеянно провела пальцем по линии брови. Волосы у нее были светлые, но брови темные, и идеальные. «Теперь мы одна команда. Я пишу для нас», — говорила Кейси. «Но в каком-то смысле это лучше для меня. Мне нужна группа». Она взглянула на меня сквозь опущенные ресницы. «Я не очень хорошо справляюсь сама». Я кивнул, изо всех сил стараясь придумать какое-нибудь конструктивное замечание, чтобы сосредоточиться на ее словах, а не на деталях ее лица. «Я чувствую, что все движется так быстро», — продолжала Кейси. «И у меня нет времени сидеть и выяснять, что у меня внутри. Например, чем я хочу в жизни заниматься. То ли это, что я хочу делать, быть рок-звездой». Половина меня говорит, чёрт возьми, да. Другая половина боится. Чего боишься? Образа жизни, гулянок. Я чувствую, что живу по инерции, чтобы не принимать никаких реальных решений. Я просто следую за группой, играю очень громкую музыку и много пью, потому что... Потому что... Мягко спросил я и она небрежно пожала плечами, хотя ее слова и говорили о важном. Потому что мне больше некуда идти. Образ телохранителя, выносящего ее из клуба прошлой ночью, вспыхнул в моем сознании, как и рекламный снимок, где она показывает миру средний палец. Жесткая и уязвимая одновременно. Она кажется потерянной. Кейси откинулась на спинку сиденья и махнула рукой, словно ее слова были сигаретным дымом, который нужно было развеять. Во всяком случае, это моя жуткая похмельная история. Я знал, что это не все. У меня сложилось впечатление, что у нее было больше историй и больше песен. Между нами повисло молчание пока я потягивал свой остывший кофе без кофеина. С полдюжины раз я собирался начать, желая поделиться с ней чем-нибудь, чем-то глубоко личным, как будто за каждую такую историю выдавались очки, и теперь их количество нужно было выровнять. Но моя персональная история была слишком личной, слишком темной. Эсси Доусон светилась, И я не мог вынести мысли, что моя глубочайшая правда окутает ее, как саван, затмевая ее свет своей ужасной концовкой. Я поиграл под столом своим медицинским браслетом. Я мог бы, по крайней мере, сказать ей, почему я должен был съесть гребаный салат вместо гамбургера. И начал было, но тут появилась официантка с кофейником она снова наполнила кружку кейси затем начала наполнять мою кейси подняла руку и накрыла мою кружку подождите это обычный он может пить кофе только без кофеина официантка с тихим скриком отдернула кофейник черт милая я чуть не ошпарила тебя мне очень жаль сказала кейси я просто это важно Она взглянула на меня. «Это не стоит того, чтобы ты обожглась», — сказал я. Но этот жест тронул меня. «Я принесу другой кофейник», — сказала официантка и раздраженно удалилась. Кейси снова положила руку на колени, и ее щеки порозовели. «Извини, я немного разволновалась». «Ты чуть не довела до одиннадцати», — Сказал я, полагая, что цитата из фильма 80-х годов сгладит ситуацию. Выражение «довести до 11» значит «довести что-то до крайности». Она вскинула голову, улыбка вспыхнула на ее лице, как рассвет. «Это Spinal Tap!» — воскликнула она. «Классика!» «Это Spinal Tap — псевдодокументальный фильм», 1984 года, о вымышленной британской рок-группе, чей успех идет на ум. Я вглядывался в ее глаза, чувствуя притяжение между нами, теплое и тягучее. «Спасибо, что следишь за моим кофе», — сказал я. «Это очень важно». Ее взгляд смягчился. «Может быть, объяснишь мне, почему?» «Я... мне пересадили сердце», — сказал я. «О!» — произнесла она, откидываясь на спинку сиденья. Ее глаза смотрели куда-то вдаль. Потом она резко тряхнула головой. «Пересадка сердца? Но ты так молод! Двадцать пять?» «Двадцать шесть» вирусу который разрушил мое сердце, было наплевать сколько мне лет я грустно улыбнулся вирусы такие придурки кейси улыбнулась она указала на мое запястье и медицинский браслет можно посмотреть я скользнул рукой к ней по столу она перевернула прямоугольную бирку со стороны на которой изображался красный глянцевый крест на ту, где были слова. «Пациент с трансплантацией сердца. Смотреть карточку в кошельке». Кейси посмотрела на меня. «А что на карточке в кошельке?» «Экстренная контактная информация. Моя группа крови и бла-бла». Ее взгляд давил на меня. «Бла-бла?» «Что делать, если я попаду в беду?» Она кивнула сейчас она спросит, в какие неприятности я могу попасть. И я придумаю что-нибудь о побочных эффектах лекарств, про что гораздо лучше услышать, чем про полную остановку сердца. Но вместо этого она спросила. «Это было недавно?» «Почти полтора года назад». Ее глаза расширились. «Это совсем недавно?» Она отпустила бирку, и ее ладонь легла на мою. Застывшее тихое мгновение. Затем ее ладонь скользнула к моей ладони. Ее пальцы сомкнулись вокруг моих и замерли. Я осмотрел, как мой большой палец опустился на костяшки ее пальцев и медленно погладил их. Официантка вернулась с кофе без кофеина. Выражение ее лица было кислым, пока она не увидела наши руки. Она улыбнулась и наполнила мою чашку. «Мне очень жаль все это слышать», — сказала Кейси, когда официантка отошла. Она в последний раз сжала мои пальцы и отпустила. Я растерянно положил свою опустевшую ладонь на колени. «Мне тоже». Кейси поиграла ложкой. Об этом трудно говорить. «Да», — признался я. «Только самые близкие мне люди знают». «А я новичок, врывающийся в твое личное пространство и задающий всевозможные вопросы». «Да», — сказал я, — «ты чертовски любопытная». Она пронзительно вскрикнула и швырнула в меня картошкой фри. Я рассмеялся и собрал соломинки с колен. «Подожди, черт, ты не можешь это есть!» Кейси потянулась через стол, чтобы забрать обратно. «Я чуть не ошпарилась кофе не для того, чтобы ты съел жареное!» «Ваша жертва отмечена должным образом!» Я запихнул все это в рот и чуть не застонал от восторга. Я и забыл, как хороша может быть жареная картошка. Соленая, жирная, безупречная. «Господи, как вкусно!» Кейси отодвинула свою тарелку подальше от меня. «Это все, что тебе полагается, приятель. Я не собираюсь отвечать за нарушение твоей диеты. Я ведь уже нарушила твой распорядок, о котором ты все время говоришь, верно? Я плохо на тебя влияю». Я перестал смеяться, а улыбка застыла. Она была права. За один обед Кейси не только нарушила мою диету, но и пошатнула тщательно продуманный распорядок дня. Она не просто отнимала у меня время, которое можно было провести в горячем цехе. Дело было в другом. Обед, легкие смех и разговоры, раскрытие друг другу секретов, пальцы, мягкие касания. Это был запретный пункт в меню. Это было плохо для моего сердца. Я вытер рот салфеткой и положил ее на стол. «Да, кстати, о моем расписании», — сказал я. «У меня всего несколько часов до начала смены в А 1 а у тебя сегодня шоу. Мы должны вернуть тебя в Саммерлин». Улыбка Кейси исчезла. И она вздернула подбородок, заметив очередную перемену в моем поведении. «О, конечно» светящийся огонек потух как скажешь